Глава 51. Судебный пристав колотил в дверь уже почти 10 минут. Была половина восьмого. Застарелый душок тушенных овощей в коридоре сменился ароматом яичницы. Большинство присяжных уже спустились вниз. Кейн, Пристав, Бетси и Рита остались на этаже, призывая обитателя номера открыть дверь. «Черт, да где же этот носильщик с ключом?» — в сердцах воскликнул пристав Опять забарабанил в дверь, позвал. Прямо в эту секунду тот вывернул из-за угла и передал ему запасной ключ. «А побыстрее нельзя было?» — недовольно заметил пристав Носильщик лишь пожал плечами. «Мы заходим!» — крикнула Бетси. Кейн, как и все остальные, был уже полностью одет, хотя и с полотенцем на плечах. Он успел принять душ, переодеться и нанести грим, чтобы прикрыть оставшийся от перелома носа синяк на лице, и теперь пытался подавить возбуждение, когда пристав вставил ключ в замок и открыл дверь. «Вы уже встали? Это охрана!» — крикнул пристав, переступая через порог. Легонько отстранив Бетси, Кейн последовал за ним. Комната выглядела нетронутой. На кровати лежала спортивная сумка, Одеяло было откинуто, но кровать справа от Кейна была пуста. Из ванной комнаты слева лился свет. Пристав направился туда, окликая жильца. «О, Господи!» — вскрикнула Бетси. Пристав резко обернулся, Кейн тоже. Бетси с Ритой взвизгнули. Обе смотрели на узкое пространство между кроватью и левой стеной неподалеку от двери. Пристав ухватился за спинку кровати, отодвигая ее от стены. Все уставились на труп Мануэля Артеги, сгорбившийся на полу. Вокруг шеи у него была обмотана простыня, другой конец ее был привязан к изголовью кровати. Выглядело все так, будто он сам себя задушил. Держа Бетси, Риту и пристава в поле зрения, Кейн попятился назад, якобы испуганно прикрыв рукой рот. Быстро, пока остальные, стоя к нему спиной, в ужасе таращились на тело Мануэля, сдернул с плеч полотенца и прикрыл им оконную защелку. Одно быстрое движение, и окно оказалось заперто изнутри. Ни отпечатков пальцев, ни ДНК, все чисто. Кейн опять накинул полотенце на плечи, шагнул вперед. Выглядело все очень похоже на самоубийство. Пристав уже говорил в рацию, запрашивая помощь полиции. Выпученные глаза Мануэля безжизненно уставились на бежевый ковер. В ранний утренний час Кейн постучал в окно Мануэля. Поначалу изумленный, тот тихо впустил его. «Ты что творишь, мужик?» — шепотом спросил Мануэль. «Только так мы можем поговорить с глазу на глаз. Меня очень беспокоит это дело. По-моему, копы просто подставили Соломона. Надо постараться освободить его. Я и на секунду не верю, что он убил этих людей». «Я тоже», — отозвался Мануэль. Они стали обсуждать дальнейшие действия, как повлиять на остальных присяжных. Через десять минут Мануэль направился в ванную. Кейн двинулся за ним, на ходу натягивая перчатки. Подкрался к Мануэлю со спины, затолкал ему в рот тряпку и удерживал ее там. Другая рука Кейна скользнула к его горлу. Чтобы одолеть Мануэля, много времени не понадобилось. Все прошло тихо и быстро, и когда тот уже был задушен, Кейн даже не вспотел. Он затащил тело за кровать, привязал один конец простыни к изголовью, а другой обмотал вокруг горла Мануэля, туго затянул. Выбрался он из номера тем же путем, что и вошел. Единственное, не удалось запереть окно. Теперь и эта проблема была решена. В коридоре пристав, дверь номера заперта изнутри, а теперь и окно. копам лишь останется списать эту смерть на самоубийство, иначе как это могло бы произойти? «Всем выйти!» — приказал пристав. Кейн, Бетси и Рита покинули комнату. Сгрудились в коридоре, и Кейн приобнял всклипывающую Риту. Бетси, запинаясь, пролепетала. «Я хочу уйти отсюда! Это так ужасно! Что, черт возьми, происходит?» Он мягко заговорил с обеими женщинами, предложив им спуститься вниз и выпить чего-нибудь покрепче, чтобы успокоить нервы. И когда послышался вой полицейских сирен, приближающихся к отелю, Кейн уже вел своих коллег под руки по коридору и лестнице в сторону бара. Итак, состав жюри окончательно подчищен, оставшиеся полностью открыты его дару убеждения, последним шансом Соломона на оправдательный приговор был Мануэль, теперь его не стало. Наконец-то, коллегия присяжных полностью принадлежала Кейну. Адвокатское бюро Карпа. Помещение 421, Конденаст Билдинг, Таймс-Сквер-4, Нью-Йорк. Строго конфиденциально. Охраняется привилегией адвокатской тайны в отношениях клиента. Справка на присяжного заседателя. Дело Государства против Роберта Соломона. Уголовный суд Манхэттена. Кристофер Пелосси. Возраст 45. Веб-дизайнер. Работает из дома, живет один, разведен. Обильное употребление алкоголя по выходным. Весь алкоголь употребляется дома. Практически ни с кем не общается. Оба родителя живут в доме престарелых в Пенсильвании. Финансовое положение шаткое. Потерял большую часть своих денег из-за неудачных инвестиций. Интересы, еда и кулинария. Принимает легкие антидепрессанты и транквилизаторы. Вероятность голосования за невиновность клиента 32%. Арнольд Л. Новоселевич.